Глава 7 Если честно признаться самому себе, то мне было слегка обидно. Ну окей, не слегка, а сильно. И да, не обидно, а раздражающе досадно. Но что поделать? Сам виноват. Если мозгов нет, то нечего на зеркало пенять. И все-таки собственная глупость злит намного больше, чем что-либо другое. Вот почему ушастая сразу же увидела способ незаметного проникновения через портал, а я — нет. Ведь очевидно же, что моя маскировка идеально для этого подходит. Обидно, досадно, ну ладно. Чего уж теперь кулаками махать? Сглупил, запомнил и пошел дальше. Главное, выводы правильно и сделал, и то хлеб. Правда, надо отдать должное охране круга местного телепорта. Все пошло не совсем так, как предсказывала Ушастая, и это, если честно, радовало. Хоть в чем-то она ошиблась. После того, как я прошел через телепорт, то обнаружил круг стражников, а за ними магов. Все как всегда. Вот только после того, как телепорт закрылся, местные служители закона не спешили расходиться. — Что скажешь? — произнес глава стражников, обращаясь к одному из магов. На удивление, язык я сразу опознал. на таком же говорила принцесса, граф и остальные в замке. Да, собственно, и с лисенком и ушастой я на нем же разговаривал. «Чисто!» — уверенно кивнул маг, закончив сканирование местности. «Меня подобным обнаружить невозможно. Сакура в этом плане отлично постаралась». «Родион, проверь!» — не спеша расслабляться приказал старший. Один из стражников решительно кивнул, сжал покрепче копье, выдвинулся вперед и стал размахивать им из стороны в сторону. Кажется, таким образом он проверял наличие чего-то невидимого. Понятно, что уклониться от этих взмахов было несложно. Более того, я спокойно прошел через строй стражников именно там, где раньше стоял этот самый Родион, еще до того, как строй сомкнулся. «Я же сказал...» — безразлично пожал плечами маг. «Опять кто-то из новичков ошибся координатами. Ох, и получится он нагоняет старших». «Ах, возможно, ты прав», — не очень уверенно произнес старший, покачав головой. «А чё тут сомневаться?» — удивился маг. «Портал открылся и тут же закрылся. Мы спокойно стоим, и у нас всё в порядке. Это явно не тот случай, о котором предупреждали эльфы. А может всё же доложить эльфам? Мало ли что?» Всё ещё сомневался над окончательным решением старший «Ну, доложись хочешь?» — равнодушно произнёс маг, пряча небольшой жезл в чехол на поясе. «Вот только эльфы придут, ничего не найдут. И подумай, кто будет крайним...» Или ты думаешь, что тот, кто сюда, возможно, проник под немыслимой маскировкой, сейчас стоит и спокойно нас слушает?» Именно в этот момент огромные двери в портальный зал распахнулись, и ворвались сразу десять эльфов. Но это нисколько не удивило стражников и магов. хитро Значит, они все это время разыгрывали спектакль для меня, дабы дать время вызванным заранее эльфам. Однако умные и осторожные ребятки». Эльфы с оружием на сразу же запустили кучу узоров по всему залу. А двое из них поддерживали барьер, который они поставили сразу же, как ворвались в зал, тем самым защищая единственный выход и держали его, пока двери не закрыли. Очень предусмотрительно. Жаль, только зря все это. Я-то уже вышел. Еще только когда двери распахнулись, я сразу же выскользнул из зала, буквально за мгновение до того, как установили барьер. Что было дальше в зале, я уже, увы, не знаю. Да и не до того мне стало. Эти параноики продолжали меня удивлять. Все здание портальной службы оказалось под куполом еще одного барьера. Гораздо более мощного, чем спешно установили эльфы вместо дверей. ну и это еще не все. В зале ожидания вместо обычных людей расположилась целая толпа стражников и эльфов. И все они уставились на меня. Ну, точнее, не на меня лично, а на двери за моей спиной. Кстати говоря, барьер, установленный вокруг здания, поддерживался не изнутри, а снаружи. Однако жесткие ребятки. Вот только я не мог понять другого. Ну, допустим, все эти меры придумали эльфы, дабы поймать меня. Допустим, что кто-то очень сильно разозлился на мои похождения. Вот только как они собирались меня остановить. «Если бы я прибыл как обычно, то сейчас вся эта толпа лежала бы на полу и мирно сопела. Так в чем прикол?» «Сакура, ты ничего необычного в этом зале не замечаешь?» — мысленно спросил я, бесшумно и не спеша обходя стражников. «Ты про магические узоры?» «Да». «В этом здании есть три отличия от тех, где мы побывали раньше», — немного подумав, изрекла фея. «Вон там, там и там...» установлены магические кристаллы наблюдения». Указав пальчиком в разные места на потолке, сосредоточенно пояснила она. «Под нами в подвале установлен еще один активный портальный круг, и, судя по всему, он односторонний. То есть сюда попасть можно, а отсюда никак. Ведет он к эльфам на материк. А третье отличие заключается в постоянно действующем активном сканировании местности. Нас оно не обнаружит, но любые изменения в состоянии находящихся здесь эльфов и людей — сразу же зафиксирует и отправит информацию куда-то за барьер. «Ага, ясно, спасибо. Ну, теперь все стало понятным. Если срабатывает открытие портала без предварительного запроса, то активируется сигнализация, и сюда прибывает спецназ эльфов. Не удивлюсь, если в ближайшем здании есть еще один портальный круг. Я даже уверен в том, что так и есть. Ведь первыми сюда, скорее всего...» Прибыли те, кто поставили барьер вокруг здания и активировали все эти магические артефакты. м да Кажется, кто-то всерьез занялся моей поимкой. Если бы я прибыл как обычно, то меня все эти меры не остановили бы. Но это не значит, что у эльфов нет еще каких-нибудь козырей в кармане. Проверять же, что именно они приготовили, смысла нет. Я здесь не для этого. Так что спокойно устраиваемся у стеночки и ждем конца спектакля». Как бы мне ни хотелось, но незаметно пройти через барьеры эльфов у меня не выйдет. Потому придется ждать. Ждать пришлось долго. Часа два. Я даже за это время успел разобрать по косточкам весь разговор ушастый с лисенком. Причем не один раз. В итоге пришел к выводу, что эльфийка специально рассказала о полиморфах и истории эльфов таким образом, дабы я в итоге решил у нее переспросить. А то ведь по нашей договоренности она только мне обещала отвечать правдиво на вопросы, а не кому-то еще. Вот и попыталась таким нехитрым способом вывести меня на чистую воду. Другими словами, хитрая ушастая подозревала, что я за ней и лисенком наблюдаю и все слышу, но каким образом и точно ли подслушиваю, ей доподлинно неизвестно. Потому и решила подробно все рассказать лисенку, так сказать, проверить меня на слабо. И как не стыдно это признавать, но если бы не вынужденная задержка, то скорее всего я бы клюнул на приманку. Свое оправдание могу заметить, что по факту мне как бы глубоко фиолетово. Знает она о моих способностях или нет? Но задумавшись, я пришел к выводу, что все не так просто. Ведь я до сих пор не совсем четко понимал ее жгучего желания учиться у меня. С одной стороны, она не врёт, но с другой Кто сказал, что она озвучила мне всю правду? С её опытом она может играть словами как жонглёр, и хрен поймёшь, когда ушастая искренне говорила, а когда лукавила. Как ни посмотри, но она дочь одного из правителей, а значит, прекрасно умела говорить таким образом, чтобы в итоге я услышал только то, что нужно, и ничего сверх того. Можно, конечно, поломать голову над зубодробительными вопросами, с которыми она так просто не справится. Но, во-первых, мне лень. А во-вторых, я чётко понимал огромную пропасть между моим жизненным опытом и её. Пытаться побить Эльфийку на её же поле — глупая и дурацкая затея. Намного проще наблюдать и делать выводы. К тому же нельзя отбрасывать в сторону и более простое объяснение. Она просто говорит правду без тени лукавства. Возможно такое? Да. верили я ей? Нет. Почему? «А вот здесь сложно ответить. Это скорее тень моих ощущений и внутреннего предчувствия. С явно все не так просто, как кажется. Можно ли тогда ее просто послать подальше и делу конец?» «Можно. Но кто от этого выиграет?» «Уж явно не я. Мне нужны ее знания и опыт. Без них мне потребуется куда больше времени на осуществление своего плана. Но сначала нужно убедиться в ее намерениях». или же дождаться, когда она сделает свой ход. Спешить мне некуда, так что подождем. Попутешествуем вместе и поглядим на результат. Благо в этом мире есть самый настоящий картонный шаблон среди всех шаблонов магических миров — авантюристы. Но разве может быть мир магии и меча без гильдии или ассоциации авантюристов? Конечно же нет. Как такое возможно? Ха! Не, три раза! Ха-ха-ха! Блин, ну реально же смешно. хрена нужны эти авантюристы? С монстрами биться и травки собирать? Серьезно? Без них никто не справится? То есть травники разучились разбираться в травах, а стража и армия с аристократами, являющимися на секундочку прямыми владельцами и ответственными за свои земли, перестали справляться с разбойниками и монстрами? Бред же! Ибо тогда зачем нужны травники и всякие там бароны с графами? Но что есть, то есть. Гильдия присутствует. А значит, почему бы не воспользоваться ее услугами? такс а что это у нас здесь начало происходить? Че задвиж? Эльфы и стражники резко выстроились в очередь, ведущую в портальный зал. Здание они уже раз десять прошерстили сверху донизу, но, естественно, ничего не нашли. Я думал, что просто снимут барьеры и разойдутся, но какое там? Они зачем-то очередь организовали. «Зачем? О, чё-то подозрительно всё это. Ох, подозрительно!» Аккуратно пробравшись обратно в зал с кругом телепорта, я застал красочную картину. Возле овала телепорта эльфы соорудили ещё один мощный барьер таким образом, чтобы к телепорту можно было подойти только через один единственный проход. Очень узкий проход. Настолько узкий, что широкоплечим стражникам приходилось протискиваться боком. На этом приключения стражников не заканчивались. Возле самого телепорта очередного бедолагу брали на прицел два мага, а два обнаженных меча еще двух воинов-эльфов ясно показывали, что рыпаться без разрешения не стоит. Кроме них было еще два эльфа. Один, видимо, ментальный маг, проверял своим взором разум вошедшего, а второй при этом задавал очень странные вопросы. Номер! После утверждающего кивка менталиста спросил тот самый странный эльф. 28 восемь!» — четко отрапортовал стражник. «Пароль. 114 четырнадцать, стена 103. сразу же ответил тот. «Проходи!» Маги убрали свои сдерживающие узоры — воины мечи. После чего стражник спокойно прошел в телепорт, в котором исчез. «Однако странно. Особенно когда я, у следующего вошедшего к ним стражника, услышал другой номер и совершенно другой пароль». Получается, они что, всем личные пароли раздали? И когда только успели? Паранойя так и блистала вовсю. А если бы это реально кто-то ошибся с порталом? Или меня таким образом эльфийка подставила? О, об этом стоило задуматься. Это же она меня убеждала в том, что местные сочтут открытый портал банальным промахом и не более того. С другой стороны, если бы я стал действовать как и раньше, то уже сто процентов засветился бы. Так что ладно, посмотрим, что будет дальше. После того, как все стражники и маги-люди прошли через телепорт, таким же Макаром началась проверка остальных эльфов. Причем их проверяли так же строго, как и людей. Почему, мне кажется, что это все неспроста? Но пока ничего подозрительного я не заметил. Имеется в виду чего-то такого, что могло бы меня либо обнаружить, либо причинить мне вред. Но это не значило, что я всё заметил. Так что на всякий случай дал отмашку Сакуре на создание ещё одного портала, но в этот раз за пределы города. Когда я рассказывал Ушастой о том, что создать портал без привязки невозможно, я практически не врал. Просто не совсем до конца просветил её. Точнее, не сообщил одну важную деталь. Открыть портал, когда находишься возле одного из активных маяков, всё же можно. Опасно и может закончиться плачевно, если допустить хоть одну ошибку, но не невозможно. Правда, есть еще один о -о очень важный пункт — энергия. Для создания подобного портала и поддержания его в открытом состоянии энергии нужно в тысячи раз больше, чем при стандартном способе. Я себе мог такое позволить, но вот кто-то другой — вряд ли. Разве что тот самый упомянутый ушастый владыка — И то не факт. Но почему я решил открывать такой опасный портал, вместо того, чтобы либо вернуться обратно к девчонкам, либо переместиться в другой город? Думаю, что в первую очередь из-за уязвленного самомнения. Я как бы такой себе крутой и сильный, и не смогу найти выход из ловушки эльфов? Сейчас! Смогу и найду. Впрочем, кроме задетой гордости, были и более разумные аргументы. Открыв портал обратно на кордель, я тем самым выдам себя. Можно сказать, вывешу белый флаг с огромной надписью «Я здесь, и я от бога хаоса!». Если же рассматривать вариант другого города, то опять-таки всплывала целая куча проблем, начиная от возможной еще одной такой же ловушки и заканчивая более продвинутой ее версией. Ведь свалив отсюда, я фактически подтвержу подозрение эльфов о своем здесь присутствии. Пока что всё, что они делали, это скорее проверка, хотя и очень тщательная, а не твёрдая уверенность. Но я так думал. А вот если они получат стопроцентное подтверждение, то хрен его знает, что ещё сделают. Сомневаться в изобретательности эльфов глупо и опасно для жизни. В любом случае, я уже обеспечил себя страховкой, но всё же решил не спешить и дождаться следующего хода эльфов. Во-первых... потому что порталы и правда очень стрёмно открывать без маяка. А во-вторых, если я его открою в текущей ситуации, то его моментально засекут эльфы, которые до сих пор держали барьер вокруг здания. А значит, как и упоминал ранее, они получат подтверждение своим опасениям. И да, под землёй тоже действовал барьер. Это я ещё в самом начале проверил. Кстати говоря, весьма затратно держать подобную штуку активной так долго. Но, судя по всему, эльфов это не особо парило. «Казалось бы, ну чем еще смогут удивить меня местные? А ты ж погляди, смогли? Да еще как!» Во-первых, в портальном зале закрылся портал. Во-вторых, в том же зале произошел небольшой бубух, уничтоживший портальный круг и маяк привязки. В-третьих, из подвального одностороннего портала выкатились две сферы, а после и тот портал закрылся. впрочем, самое интересное заключалось именно в этих двух сферах. «Сакура, что за активные узоры на сферах?» — моментально среагировал я. «Вот только уже было поздно. Эти магические артефакты явно не оставили мне времени на осознание ситуации. И, по правде говоря, это нечестно. Если в этом мире есть клише насчет авантюристов, то почему отсутствовало самое главное, а?» Где та самая великая пауза перед смертельным ударом, летящим со скорости света? Пауза, за которую герои умудряются поболтать, обсудить философские вопросы, ну или просто узнать, как там дела друг у друга. Вспомнить наставления учителей, свои тренировки, а после, осознав, как избежать смерти, мощным нагибаторским финтом уйти от угрозы или вовсе ее уничтожить. «Где это все, я вас спрашиваю?» М «Да...» «А в ответ тишина». Обидно, если честно. С другой стороны, я впервые сам среагировал как надо. Собственно, это и позволило мне сейчас рефлексировать с нервным хихиканьем, вися в километре над городом и постепенно снижаясь с помощью воздушного парашюта. О, да! Я прекрасно видел, что именно сейчас происходило внутри барьера. Сверху вообще все очень даже хорошо видно. Можно сказать, идеально. Осталось только понять одно. Каким таким чудом я смог избежать очередной смерти? Ответить на этот вопрос оказалось, как ни странно, очень сложно, но одновременно с этим проще некуда. Ведь что произошло? Сначала сработал один артефакт «Сфера», который оказался блокировкой магии четко в пределах действия барьера. А потом активировался второй, оказавшимся таким себе прототипом нового Солнца. Эта хрень вспыхнула, словно сверхновая звезда. моментально создав вокруг себя температуру в десятки тысяч градусов. Но что сделал я? О, здесь без гордости, короткой многозначительной паузы и движений бровями рассказывать запрещено и противопоказано. Во-первых, потому что сам с трудом поверил в происшедшее. А во-вторых, нельзя снижать градус накала страстей. Ведь если я просто кому-то расскажу, что среагировал, словно идеальный бесчувственный робот, который каким-то немыслимым образом осознал, что между волной антимагии и сжигающими все на своем пути пламенем была хоть и макроскопическая, но пауза, то кто поверит? В это даже я до сих пор с трудом верил. Но факт есть факт. В тот момент в моей голове стало настолько ясно и четко, что казалось, еще чуть-чуть и я открою все тайны мироздания. и да Время снова замедлило свой бег. «И да, я знал, что это не время, а просто мой разум ускорился в тысячи раз. Но мне пофиг. Так удобнее выражаться. А если кому-то не понравится, то идут лесом. Это мои мысли и мои выводы. Чё хочу, то и творю. Ну, или называю. А, чё-то меня не туда понесло. Видать, точно заработал нервный срыв. Ладно, вернёмся к деталям». Ощутив ту самую микропаузу, я, словно лучший ученик в классе, на самом обычном уроке магии спокойно дождался этого самого просвета, открыл портал, закинул свое тело в него и моментально закрыл портал. Но, оказавшись над городом, раскрыл заранее подготовленный узор воздушного парашюта. В итоге, при всем своем желании, эльфы хрен чего заметили. А вот что заметил лично я — Так это впервые ощутил, как мой резерв магии просел на целый один процент. Капец. Не, порталы без привязки — это слишком затратно даже для меня. Между тем, на Земле начало происходить что-то более интересное, и я бы сказал, невероятное. Барьер эльфов оказался не таким простым, как я думал. Мало того, что он состоял из кучи слоев, так еще и смог выдержать тот ад, что возник вместо здания телепорта. И да, эльфов за пределами барьера оказалось немало. Сложно сказать точно, но не менее пары десятков точно. Впрочем, не это удивило больше всего, а то, что произошло дальше. Снижался я медленно, так что смог рассмотреть все в мельчайших подробностях, естественно, улучшив свое зрение с помощью магии. После того, как внутри барьера вместо здания образовалось озеро лавы и действие пламенного артефакта прекратилось, эльфы стали спокойно потихоньку снимать барьер. При этом двое из них активировали узоры ледяного дыхания, фактически остудив огненное озеро. На этом они не остановились. Всего я уже не успел рассмотреть, так как постепенно приземлялся уже за городом, но и того, что увидел, было более чем достаточно. С помощью магии Земли эльфы тут же принялись строить новое здание вокруг обновленного магического круга. И, судя по скорости строительства, закончат они максимум часов через пять. М да однако оперативные ребятки. С другой стороны... Я теперь уверен в том, что это была действительно проверка, а не засада лично на меня. То есть ушастая, скорее всего, ни при чем. Абсолютной уверенности у меня в этом нет, но на 99% убежденность в правильности выводов присутствовала. Конечно, возможен шанс того, что у ушастой есть способ связи со своими, который не может засечь Сакура, но верилась в это с трудом». Да и действия эльфов больше походили на очень серьезную перестраховку, а не на целенаправленную засаду. Вот только когда я уже приземлился, то понял свою неправоту. Ведь если подумать, то любой разумный, кроме меня, не смог бы пережить подобной проверки эльфов. Да и я только чудом остался жив. А значит, это все же была подготовленная засада. Просто эльфы пока еще не знали, кто именно стоял за всеми теми событиями с порталами в разных городах. Возможно, они подозревали полиморфов, потому и включили режим максимальной паранойи. О чем еще говорил подобный подход эльфов? А говорил он о том, что среди полиморфов были те, кто мог использовать магию маскировки моего уровня. О, но разве такое возможно? Скорее всего, нет. Тогда против кого засада? Стоп. По словам Ушастой, эльфы воевали и против аватаров-богов. То есть, получается, они сейчас применили метод проверки, позволяющий уничтожить даже Аватара? Да нет, вряд ли. Скорее позволит его обнаружить, а вот дальше у них, видать, есть какой-то еще план. Надо бы у ушастый узнать, какой. А то что-то не нравится мне эти телодвижения эльфов. Я, конечно, весь из себя крутой и сильный, но лучше на всякий случай подстраховаться.